Наставление по медитации 15.1 Различение причин этого человеческого рождения Первое. Войдите в состояние сосредоточения на самом высоком уровне, которого достигли, и различайте материю и ум внутренним и внешним образом, обратившись к упражнениям в главах 12 и 13. Второе. Теперь выразите стремление получить желанное воплощение. Например, пусть благодаря плоду этого сосредоточения джаны я обрету рождение в небесной сфере. Или пусть комический плод этой медитации станет причиной, которая поможет практиковать дхамму в следующей жизни. Или Пусть заслуги этой практики приведут к здоровой и богатой человеческой жизни. Третье. Затем снова войдите в состояние сосредоточения и различайте материю и ум, связанные с вашим стремлением к новому рождению. Также различайте материю и ум, которые проявляются во внешнем мире. Четвертое. Попробуйте распознать пять основных компонентов причинности. Неведение, страстное влечение, цепляние, умственные формации, связанные с достойным действием, а также потенциал каммы, создаваемый этими формациями. Смотри таблицу 13.7, чтобы вспомнить факторы ума, присутствующие в неблагих состояниях. Например, а. Неведение – неправильное воззрение о существе, будь то человек или божество. Сознание, где присутствует неправильное воззрение, вероятно, будет содержать 20 умственных формаций. Если его сопровождает невозмутимость и в нем нет восторга, оно будет содержать только 19 формаций но если его притупляет лень и апатия, то может содержать 21-22 формации. Распознавайте неблагие формации, связанные с неведением. Смотри таблицу 13.7, где приводятся формации ума, связанные с неблагими состояниями. Б. Стремление к опыту небесной сферы – или приятному опыту здоровья и богатства в качестве человека – это страстное влечение. Сознание, где присутствует страстное влечение, будет содержать 19-22 умственные формации. Распознавайте неблагие формации, связанные с влечением. В. Цепляние за переживания, к которым возникает влечение – присущее влечению цепляния. Сознание, находящееся под влиянием цепляния, будет содержать 19-22 умственные формации. Распознавайте неблагие формации, связанные с цеплянием. Г. Волевые формации, которые возникают при достойном поступке, вероятно будут содержать 31 один. 35 факторов ума. Различайте эти благие умственные формации. Д. Формации ума, связанные с этим достойным поступком, произведут потенциал каммы. Постарайтесь ощутить силу потенциала каммы, заключенную в намеренном действии. В частности, различайте формации ума которые возникают в седьмом сознании импульса, и взгляните, как выраженное седьмое сознание импульса, опираясь на прошлые моменты ума, порождает потенциал каммы. Эти пять аспектов – неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации и потенциал каммы – позволяют увидеть благие, комические и окружающие их Неблагие формации, которые порождают будущую жизнь. Пятое. Снова выразите стремление получить новое рождение и распознайте неблагую силу, невежество, страстного влечения и цепляния, а также благие формации ума и потенциал каммы, связанные с этим стремлением. Шестое. Чтобы проследить эти силы в прошлом, различите 63 рупы в основе сердца и текущий процесс познания двери ума. Различайте ум и материю, либо как ум и материю, либо с помощью структуры пяти совокупностей. Затем изучите процессы, которые возникли, когда вы только что выразили стремление. Затем различите умственный и материальный процесс, который имел место за несколько минут до этого при развитии сосредоточения, например, когда вы воспринимали свой объект медитации. Используйте ясность и сосредоточение ума, чтобы обратить внимание в прошлое. Затем обратитесь к процессам дверей органов чувств или двери ума, которые произошли раньше. 10 минут назад, час, два часа, несколько часов назад, вчера, несколько дней назад, несколько недель, несколько месяцев назад, год, два года, три года назад и так далее. Изучайте процессы органов чувств. Например, Запах овсяной каши на вчерашнем завтраке или прохладу, которую вы ощутили на прошлой неделе при мытье рук. Изучите процессы двери ума, например, раздражение, которое вы почувствовали, когда ждали встречи в прошлом месяце, восторг, возникший, когда вы приступили к ретриту или опыт сосредоточения в прошлой медитации. Исследуйте любой прошлый опыт просто как умственные и материальные формации. Не приукрашивайте их сложными концепциями или личными историями. Продолжайте практику таким же образом, отслеживая свою жизнь до этапа плода и эмбриона, распознавая процессы материи и ума. Не обращайте внимания на концепции. Если вы вдруг видите образы, вещи, людей, свой образ в более юном возрасте, разрушайте монолитность образов, существ и представлений и различайте составляющие их умственные факторы и материальные элементы. Седьмое. Когда вы дойдете до стадии зачатия, в этом первом моменте жизни будут присутствовать только три вида материи. Колапы основа сердца, колапы тела и колапы определяющие пол. Каждая содержит десять видов рупы. Различайте эти тридцать видов рупы. В человеческом рождении первичные формации ума будут благими. Распознавайте умственные формации, связанные с этим первым моментом жизни. Восьмое. Когда вы уловите границу между жизнями, вы сможете заметить очень тонкую стадию смерти. Немного дальше нее вы обнаружите умственные и материальные формации, связанные с вашим потоком каммы, но принадлежащие прошлому существованию. Различите 63 рупы в основе сердца этого прежнего существа и различите процесс познания, который там присутствует. Во время смерти пропадет чувствительность к внешним чувственным стимулам, поэтому последний умственный процесс будет процессом двери ума, активным только в основе сердца, благодаря функционированию, способности осязания, способности ума и способности жизни. Девятое. Какой объект присутствует в последнем моменте создания прошлой жизни? Что вы видите? Образ, форму, символ, объект, цвет, отпечаток, знак или немитту? Вы заметите, что один и тот же объект присутствует в пяти моментах ума, а в предсмертном моменте, который имел место прямо перед смертью, в ближайшей прошлой жизни Б в первый момент сознания при зачатии в текущей жизни В в серии моментов сознания жизненного континуума которые следуют сразу после зачатия Г в моментах сознания жизненного континуума которые возникают в ходе настоящей жизни и связывают процессы познания Д в момент последующей смерти, когда истечет срок жизни, вы увидите его после того, как различите свою смерть в следующем упражнении. В точке перехода между текущей жизнью и прошлой направляйте взгляд то в прошлое, то в будущее, пока не удастся различить постоянный объект этого тонкого сознания. Во время смерти может возникать много разных образов. Поэтому снова и снова проверяйте, чтобы убедиться, что действие, которое вы различили, в самом деле привело к следующему воплощению. Образ, который возникает в последнем процессе ума, может выражать созревание действия, которое было совершено гораздо раньше в ходе жизни. Исследуйте поток материи и ума пока не найдете в жизни фактический момент совершения этого важного действия, а затем выявите неведение, страстное влечение, цепляние и формации ума, связанные с ним. Десятое. Созерцайте пять прошлых причин в качестве изначальных сил причинности, участвующих в порождении материи в момент зачатия. Например, размышляйте пять прошлых причин. А. Из-за возникновения неведения вы обнаружите 19-22 умственных формации, в момент зачатия возникает материя. Вы обнаружите 30 видов материи. Невежество причина, материя следствие. Б. Из-за возникновения страстного увлечения вы обнаружите 19-22 умственных формации в момент зачатия возникает материя. Вы обнаружите 30 видов материи. Страстное влечение, причина, материя, следствие. В, из-за возникновения цепляния, вы обнаружите 19-22 умственных формаций, в момент зачатия возникает материя. Вы обнаружите 30 видов материи. Привязанность, причина, материя, следствие г из за возникновения волевых формаций вы вероятно обнаружите тридцать две тридцать пять умственных формаций в момент зачатия возникает материя вы обнаружите тридцать видов материи волевые формации и причина материя следствие д из за возникновения потенциала каммы вы вероятно обнаружите тридцать два тридцать пять умственных формаций В момент зачатия возникает материя. Вы обнаружите 30 видов материи. Потенциал каммы – причина, материя – следствие. Одиннадцатое. Чтобы различить причины, которые в момент зачатия порождают ум, рассмотрите пять прошлых причин. А. Из-за возникновения невежества вы обнаружите 19-22 умственные формации, В момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Невежество причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Б. Из-за возникновения страстного влечения вы обнаружите 19-22 умственные формации. В момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Страстное влечение причина, чувство, восприятие, формации и сознание – следствие. В. Из-за возникновения цепляния вы обнаружите 19-22 умственные формации. В момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Причина – цепляние, чувство, восприятие формации и сознания – следствие. Г. Из-за возникновения волевых формаций – вы, вероятно, обнаружите 32-35 умственных формаций – в момент зачатия возникают чувства восприятия формации и сознания. Причина – волевые формации, чувство восприятия формации и сознания – следствие. Д. Из-за возникновения потенциала каммы вы вероятно обнаружите 32-35 умственных формаций. В момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Камма – причина, чувства, восприятие, формации и сознание – следствие. Три причины в настоящем. А. Из-за возникновения материи основы сердца различайте тридцать типов рупы, возникающие при зачатии. В момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Материальная основа – причина, чувство восприятие, формации и сознание – следствие. Б. Из-за возникновения объекта в момент зачатия возникают чувства восприятие, формации и сознание. Объект причина, чувство, восприятие, формации и сознание, следствие. В из-за возникновения контакта с сопутствующими формациями ума в момент зачатия возникают чувства, восприятие, формации и сознание. Контакт с сопутствующими формами ума причина Чувство, восприятие, формации и сознание – следствие. Когда вы будете размышлять о механизмах каммы, вы осознаете две важные взаимосвязи. Первое. Из-за прошлых причин неведения, страстного увлечения, цепляния, волевых формаций и потенциала каммы возникают пять следствий в настоящем. И второе – Из-за пяти причин в настоящем возникнут пять следствий в будущем. Следствия представляют собой составляющие опыта результата, и их можно упорядочить согласно модели пяти совокупностей «материя», «чувство», «восприятие», «формации» и «сознание» или «материя», «чувство», «восприятие», «формации» и «сознание» или моделью взаимозависимого возникновения сознания ум материя шестичленная основа органов чувств контакт и чувство. Наставление по медитации 15.2. Причинно-следственные связи в процессах познания чувственной сферы. Первое. Войдите в состояние сосредоточения и снова выполните развлечение ума и материи внутренним и внешним образом. Таблица 15.2. Прошлые и настоящие причины. Анализируемая формация. Первое. Материальные основы. Сумма прошлых причин. 5. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин – три. Ум, температура, питание. Второе. Сознание жизненного континуума. Сумма прошлых причин – пять. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин – три. Контакт и сопутствующие формации ума, объект, основа сердца. Третье. Сознание обращения. Прошлых причин – нет. Сумма настоящих причин – три. Контакт и сопутствующие формации ума, объект, основа сердца. Четвертое. Сознание двери органов чувств – глаз, ухо, нос, язык, тело. Сумма прошлых причин – пять. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин – пять. Соответствующий элемент – свет – глаз, пространство – ухо, ветер – нос, вода – язык, земля – тело, внимание. Контакт и сопутствующие формации ума – объект, материальная основа, глаз, ухо, нос, язык или основа тела. Пятое. Принимающее сознание. Сумма прошлых причин – 5. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин – 3. Контакт и сопутствующие формации ума – объект, основа сердца. Шестое. Исследующее сознание. Сумма прошлых причин – 5. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин три: контакт и сопутствующие формации ума, объект, основа сердца. Седьмое: определяющее сознание. Прошлых причин нет. Сумма настоящих причин три: контакт и сопутствующие формации ума, объект, основа сердца. Восьмое: сознание импульса. Прошлых причин нет. Сумма настоящих причин четыре. Разумное или неразумное внимание, контакт и сопутствующие формации ума, основа сердца. Девятое. Сознание регистрации. Сумма прошлых причин – пять. Неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы. Сумма настоящих причин – пять. Объект, основа сердца, контакт и сопутствующие формации ума второе. Чтобы созерцать влияние причинно-следственных связей на каждый момент переживаемого опыта, например, в текущем процессе познания в сфере органов чувств, скажем, визуальное воздействие цвета. Сначала различите пять прошлых и три настоящих причины возникновения материальной основы сердца и материальной основы глаза. Эти подробные наставления предполагают различение материальной основы в каждом моменте ума. В частности, распознавайте пять прошлых причин. А. Из-за возникновения неведения вы обнаружите 19-22 формации ума, возникает материя, вы обнаружите 63 вида материи в двери глаза, смотри таблицу 12-4, и 63 вида материи в основе сердца. Смотри таблицу 12.6. Неведение причина, материя, следствие. Б. Из-за возникновения страстного влечения вы обнаружите 19-22 формации ума, возникает материя. Страстное влечение причина, материя, следствие. В. Из-за возникновения цепляния вы обнаружите 19-22 формации ума, возникает материя, привязанность причина, материя, следствие. Г. Из-за возникновения волевых формаций, вы, вероятно, обнаружите 32-35 формации ума, возникает материя, волевые формации причина, материя, следствие. Д. Из-за возникновения потенциала каммы Вы, вероятно, обнаружите 32-35 умственных формаций возникает материя. Потенциал каммы-причина – материя следствие. Три причины в настоящем. А. Из-за возникновения температуры возникает материя. Температура-причина – материя следствие. Б. Из-за возникновения ума возникает материя. Ум причина, материя следствие. В из-за возникновения питания возникает материя. Питание причина, материя следствие. В процессе различения вы увидите, что материя может возникать в силу пяти основных прошлых причин: неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации и потенциал Каммы и трех основных причин в настоящем – ума, температуры и питания. Эти силы поддерживают порождение материальной основы и объекта. Другими словами, в медитативном прозрении вы узнаете, что А. Причины рупы, порожденной Каммой, невежество, страстное влечение, цепляние, Волевые формации – энергия каммы. Б. Причина материи, порожденной умом – ум, который зависит от основы сердца. В. Причина материи, порожденной температурой – элемент огня. Г. Причина материи, порожденной питанием – питание. Третье. Чтобы определить причину ума, различайте процесс познания двери глаза и созерцайте связи причины следствий для каждого момента сознания, из которого состоит этот ряд, как показано в таблице 15.2. Из следующих примеров можно получить представление о таком планомерном подходе. Сознание обращения к пяти дверям имеет три причины в настоящем. Из-за возникновения материи основы сердца различайте 63 типа рупы в основе сердца возникает чувство, восприятие, формации и сознание. Материальная основа причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Б. Из-за возникновения объекта возникают чувства восприятия формации и сознание. Объект-причина – чувство, восприятие формации и сознания – следствие. В. Из-за возникновения контакта, в том числе сопутствующих формаций ума, возникают чувства, восприятие формации и сознания. Контакт, в том числе связанные с ним формацией ума – причина, чувство, восприятие, формации и сознания – следствие. Примечание. Различайте два аспекта контакта в качестве причин сознания обращения к пяти дверям. Первое. Аспект первый. Поскольку возникновение сознания обращения к пяти дверям зависит от прекращения предыдущего момента ума, различайте 32-34 фактора ума, связанных с предшествующим сознанием жизненного континуума. И аспект второй – различайте одиннадцать факторов ума, из которых состоит сознание обращения к пяти дверям. Чувственные моменты сознания имеют пять причин в прошлом и настоящем. Пять прошлых причин. А. Из-за возникновения неведения вы обнаружите девятнадцать-двадцать две умственные формации, возникает чувство, Восприятие цвета, формации, различайте сопутствующие факторы ума и сознание глаза. Неведение причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Б. Из-за возникновения страстного увлечения вы обнаружите 19-22 умственные формации, возникает чувство восприятия цвета, формации и сознание глаза, страстное влечение причины, чувство, восприятие, формации и сознания, следствие. В. Из-за возникновения цепляния вы обнаружите 19-22 умственные формации, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание глаза, причина цепляния, чувство, восприятие формации и сознание следствие. Г. Из-за возникновения волевых формаций, вероятно вы обнаружите тридцать две-тридцать пять формаций ума, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание глаза. Причина волевые формации, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Д. Из-за возникновения потенциала каммы, вы, вероятно, обнаружите 32-35 умственных формаций, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознания глаза. Камма – причина, чувство, восприятие, формации и сознания – следствие. Пять причин в настоящем. А из-за возникновения материи основы глаза, различаете 63 типа рупы в основе глаза, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознания глаза. Материальная основа причина – чувство, восприятие, формации и сознания, следствие. Б. Из-за возникновения объекта возникает чувство, восприятие цвета Формации и сознание глаза. Объект причина. Чувство, восприятие, формации и сознание, следствие. В. Из-за возникновения контакта различайте восемь формаций ума, возникающих с сознанием дверей органов чувств, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание глаза. Контакт в том числе сопутствующей формации ума, причина. Чувство, восприятие, формации и сознание – следствие. Г. Из-за возникновения внимания, различайте 11 умственных факторов, связанных с предшествующим сознанием обращения к пяти дверям, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание глаза. Внимание – причина, чувство, восприятие, формации и сознания – следствие. Д. Из-за возникновения света возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание глаза. Свет – причина, чувство, восприятие, формации и сознания – следствие. Сознание, принятие и исследование – Содержит пять причин в прошлом и три в настоящем. Пять причин в прошлом. А из-за возникновения неведения вы обнаружите девятнадцать двадцать две формации ума возникает чувство, восприятие цвета, формации различайте сопутствующие факторы ума и сознание. невежество причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Б. Из за возникновения страстного влечения вы обнаружите девятнадцать-двадцать две умственные формации. Возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание. Влечение причина. Чувство, восприятие, формации и сознание следствие. В. Из-за возникновения страстного влечения вы обнаружите 19-22 умственные формации, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознания. Причина цепляния – чувство, восприятие формации и сознания, следствие. Г. Из-за возникновения волевых формаций вы, вероятно, обнаружите 32-35 умственных формаций,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 Чувство, восприятие, формации и сознание – следствие. Три причины в настоящем. А. Из-за возникновения материи основы сердца, различайте 63 типа рупы в основе сердца, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознания. Материальная основа причина – чувство, восприятие, формации и сознания – следствие. Б. Поскольку возникает объект, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание. Объект причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. В. Из-за возникновения контакта, в том числе сопутствующих умственных формаций, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознание. Контакт в том числе сопутствующие умственные формации, причина, чувство, восприятие, формации и сознание, следствие. Примечание. Различайте два аспекта контакта в качестве причин сознания принятия. Первое. Поскольку возникновение сознания принятия зависит от прекращения предыдущего момента ума, Различайте восемь факторов ума, связанных с предшествующим сознанием дверей чувств. И второе. Различайте одиннадцать факторов ума, из которых состоит сознание принятия. Различайте, что три аспекта контакта – причины сознания исследования. Первое. Поскольку возникновение сознания исследования зависит от прекращения сознания принятия, Различайте 11 факторов ума, связанных с предшествующим сознанием принятия. Второе. Различайте 8 факторов ума, связанных с дверью органов чувств. И третье. Различайте 11 или 12 факторов ума, из которых состоит сознание исследования. Моменты сознания импульса имеют четыре причины в настоящем. А. Из-за возникновения материи основы сердца различайте 63 типа рупы в основе сердца, возникает чувство, восприятие цвета, формации и сознания глаза. Материальная основа причины – чувство восприятия формации и сознания, следствие. Б. Из-за возникновения объекта возникает чувство восприятия цвета, формации и сознания объект причина, чувство восприятия формации сознания — следствие. В. Из-за возникновения контакта, в том числе сопутствующих умственных формаций, возникает чувство, восприятие цвета, формации сознания глаза. Контакт, в том числе сопутствующие умственные формации, причина – чувство, восприятие формации сознания — следствие. Различайте, что два аспекта контакта – причины первого сознания импульса. Первое – восемь факторов ума, связанных с дверью органов чувств, и второе – соответствующее число факторов ума, из которых состоит сознание импульса, на котором вы медитируете. Обратите внимание, что вы различите предшествующий момент ума если рассмотрите внимание как причину. Различайте три аспекта контакта в качестве причин второго-седьмого сознания импульса. Первое. Поскольку возникновение каждого сознания импульса зависит от прекращения предыдущего момента ума, различайте, сколько умственных факторов связаны с предыдущим сознанием импульса. Второе. Различайте восемь умственных факторов, связанных с дверью органов чувств. И третье. Различайте соответствующее число умственных факторов, из которых состоит сознание импульса, на котором вы медитируете. Г. Из-за возникновения разумного или неразумного внимания различайте двенадцать формаций ума из которых состоит предшествующее определяющее сознание возникает чувство восприятие цвета формации и сознание глаза разумное или неразумное внимание причина чувство восприятие формации и сознание следствие различайте и соединяйте причины в прошлой и настоящей жизни с порождением пяти совокупностей когда они возникают в благих и неблагих процессах познания. Смотри таблицу 15.2. Тщательно исследуйте причины и следствия, связанные с каждой стадией когнитивного ряда, в том числе материю, а также моменты ума, связанные с обращением к пяти дверям, моменты дверей органов чувств, моменты получения исследования, определения импульса, регистрации и жизненного континуума. Включите последующие моменты сознания, связанные с обращением к двери ума, моменты импульса и регистрации, которые возникают в зависимости от объектов чувств. Примечание. Моменты сознания определения имеют три причины в настоящем – материальную основу, объект и контакт. Учитывайте три аспекта контакта. Первое. Восемь умственных факторов, связанных с дверью органов чувств. Второе. Одиннадцать или двенадцать умственных факторов, связанных с предшествующим сознанием исследования. И третье. Двенадцать умственных факторов, связанных с этим сознанием определения. Моменты сознания регистрации имеют пять прошлых причин и три настоящих. Учитывайте три аспекта контакта. Первый – восемь умственных факторов, связанных с дверью органов чувств. Второй – соответствующее число умственных факторов, связанных с предыдущим моментом ума. И третий – соответствующее число умственных факторов, связанных с этим сознанием регистрации. Сознание обращения к двери ума – возникающее в зависимости от чувственного объекта имеет три причины в настоящем материальную основу объект и контакт здесь контакт содержит три аспекта первый восемь умственных факторов связанных с дверью чувств второй тридцать два тридцать четыре умственных фактора связанных с предшествующим сознанием жизненного континуума и третий 12 умственных факторов, связанных с этим сознанием обращения к двери ума. Моменты сознания импульса, возникающие в процессе двери ума, однако зависящие от чувственного объекта, имеют четыре причины – материальную основу, объект, контакт и внимание. Учитывайте три аспекта контакта, в качестве причин возникновения первого сознания импульса. Первый – восемь умственных факторов, связанных с дверью органов чувств. Второй – 32-34 умственных фактора, связанных с предшествующим сознанием жизненного континуума. И третий – соответствующее число умственных факторов, возникающих с первым сознанием импульса. Различайте четыре аспекта контакта в качестве причин возникновения моментов сознания импульса со второго по седьмой. Первый. Восемь умственных факторов, связанных с дверью органов чувств. Второй. Тридцать два-тридцать четыре умственных фактора, связанных с предшествующим сознанием жизненного континуума. Третий. Соответствующее число умственных факторов, возникающих вместе с предшествующим сознанием импульса, и четвертый – соответствующее число умственных факторов, возникающих вместе с сознанием импульса, которое вы исследуете. Чтобы исследовать внимание в качестве причины, различайте 12 умственных факторов в предшествующем моменте обращения к двери ума. Четвертое. Когда вы отчетливо увидите причинные силы, порождающие процесс познания двери глаза, различайте причинные отношения, возникающие в других дверях органов чувств – двери уха, двери носа, двери языка и двери тела. Пятое. Сначала выполняйте медитативное развлечение, проявляя разумное внимание и различая соответствующее число сопутствующих факторов ума в каждом благом процессе познания. Разумное внимание можно проявлять, воспринимая объект как непостоянный, неудовлетворительный, не «я», отталкивающий или сугубо как процесс материи и ума. Затем выполните медитативное развлечение с неразумным вниманием, используя разные неблагие установки, перечисленные в таблице 13.7 при восприятии чувственных явлений. Различайте соответствующее число сопутствующих факторов ума в каждом неблагом процессе познания. Наставление по медитации 15.3 Причинно-следственные связи в процессах познания двери ума. Первое. Войдите в состояние сосредоточения и рассмотрите ум и материю внутренним и внешним образом. Второе. Чтобы созерцать причинно-следственные связи пяти совокупностей, возникающих в каждом моменте процесса познания двери ума, сосредоточьтесь на двери ума в основе сердца. Затем пробудите когнитивный ряд двери ума, различая один из 28 видов предельной материи, представленных в главе 12. Сознание обращения к двери ума имеет три причины в настоящем. А. Из-за возникновения материи основы сердца различайте 63 типа рупы в основе сердца, возникает чувство, Восприятие рупы, формации и сознание ума. Материальная основа причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Б. Из за возникновения объекта возникают чувства, восприятие рупы, формации и сознание ума. Объект причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. В. Из-за возникновения контакта, в том числе связанных с ним умственных формаций, возникает чувство, восприятие рупы, формации и сознание ума. Контакт, в том числе сопутствующие умственные формации причина, чувство, восприятие, формации и сознание следствие. Примечание. Различайте два аспекта контактов в качестве причин сознания обращения к двери ума. Первое. Поскольку сознание обращения к двери ума зависит от прекращения предыдущего момента ума, различайте 32-34 умственных фактора, связанных с сознанием жизненного континуума, и второе. Различайте 12 умственных факторов, из которых состоит сознание обращения к двери ума.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 возникает чувство, восприятие рупы, формации и сознания ума, объект причины – чувство, восприятие, формации и сознания, следствия. В. Из-за возникновения контакта, в том числе сопутствующих формаций ума, возникает чувство, восприятие рупы, формации и сознания ума, контакт, в том числе сопутствующие формации ума, причина, Чувство, восприятие, формации и сознание, следствие. Примечание. Различайте два аспекта контакта в качестве причин первого сознания и импульса в процессах двери ума. Первый. 32-34 умственных фактора, связанных с предыдущим сознанием жизненного континуума. И второй. Соответствующее число умственных факторов, возникающих в первом сознании импульса. Отметьте, что при исследовании внимания как причины вы различаете 12 факторов предшествующего момента обращения к уму. Различайте три аспекта контакта в качестве причин каждого последующего сознания импульса в процессе двери ума. Первый соответствующее число умственных факторов, возникающих в предыдущем сознании импульса, второй – 32-34 умственных фактора, связанных с сознанием жизненного континуума, и третий – соответствующее число умственных факторов, возникающих в сознании импульса, которое вы исследуете. Отметьте, что дверь ума – опознается как причина каждого сознания импульса благодаря различению сознания жизненного континуума. Г. Из-за возникновения внимания, различаете 12 сопутствующих формаций ума в предшествующем моменте обращения к уму, возникает чувство, восприятие рупы, формации и сознания ума. Внимание причина – Чувство, восприятие, формации и сознание – следствие. Активируйте процессы двери ума, воспринимая каждую из 28 видов предельной материи с разумным вниманием. Распознайте соответствующее число умственных факторов, которые связаны с благими состояниями. Тщательно исследуйте причины и следствия, относящиеся ко всем аспектам когнитивного ряда, в том числе материю, а также моменты сознания жизненного континуума, обращения к двери ума, импульса и регистрации. Третье затем проявляя неразумное внимание, воспринимайте двадцать восемь видов материи в неблагих состояниях перечисленных в таблице тринадцать семь и распознавайте соответствующее число умственных факторов, связанных с каждым неблагим состоянием. Также различайте причины и следствия, связанные с благими практиками, например, памятованием о качествах Будды или о смерти, развитием любящей доброты, сострадания, сорадования и невозмутимости, добродетельными поступками, например, щедростью, правдивой речью, правильными средствами к существованию и любой практикой медитации. Четвертое. Затем различайте причины и следствия материи, а также моментов сознания жизненного континуума, обращения к двери ума, импульса и регистрации, возникающие в благих нетшханических состояниях. Сюда входят такие практики, как памятование о будде, памятование о смерти, сострадание, сорадование, правильная речь, правильное действие и правильные средства к существованию. Пятое. Если вы вошли в джхану, также различайте причинные отношения пяти совокупностей, которые возникают в когнитивном ряду каждой джаны. В этом упражнении Различение из наставления по медитации 13.3 выходит за пределы анализа компонентов процесса познания джханы и связано с исследованием причинных отношений этих компонентов и процессов. Базовая процедура не отличается от вышеописанных практик развлечения, но число сопутствующих факторов ума и число моментов сознания импульса будет отражать текущий уровень и силу джаны. Наставление по медитации 15.4. Углубление в прошлое. Когда вы успешно различите прошлые причины: неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации и потенциал каммы, которые породили эту жизнь, переходите к исследованию причин и следствий, которые возникали во все более отдаленном прошлом. Первое. Различайте умственные и материальные формации, возникшие перед самой смертью в предыдущей жизни. Затем различайте формации, которые возникли за час до смерти, за два часа, за день, за неделю, за месяц, за год до смерти и так далее. Постепенно продвигайтесь в прошлое той жизни, наблюдая благие и неблагие состояния, чувства, контакты и умственные факторы в эти моменты. Делайте акцент на благих состояниях, например, щедрости, сдержанности, сосредоточении и прозрении. Могут возникнуть образы, связанные с жизнью, заботами или занятиями того существа. Вы можете получить представление о его образе жизни, ценностях, характере, привязанностях и социальной роли. Вы можете воспринимать его стремление, действия или события. Постарайтесь не увлекаться концепциями. Продолжайте различать реальностью ума и материи, которые возникали в разном возрасте. Различив калапу, определяющую пол, вы узнаете пол этого существа. Различив умственные формации, вы узнаете, как часто возникали благие или неблагие состояния. Второе. Постепенно продвигайтесь к моменту зачатия в этой ближайшей прошлой жизни. Различите материю в основе сердца этого существа, у людей 63 рупы, а также процесс познания, который происходит в дверях ума этого существа. Повторите методическую процедуру, которая содержится в наставлении по медитации 15.1, чтобы точно определить неблагие формации неведения, страстного увлечения и привязанности а также благие волевые формации, связанные с достойными поступками и потенциалом каммы в позапрошлой жизни и отвечавшие за порождение ближайшей прошлой жизни. Попробуйте различить объект сознания в миг перед смертью в позапрошлой жизни или в момент зачатия последней прошлой жизни. Удостоверьтесь, что момент перед смертью момент зачатия и процесс жизненного континуума имеют одинаковый тонкий объект проверьте и соедините причинно следственные отношения за порогом позапрошлой жизни с зачатием в ближайшей прошлой жизни третье различайте процессы познания с определенной периодичностью обращая внимание в прошлое и будущее внутри этой первой прошлой жизни. Можно различать процессы познания любой двери чувств или двери ума, но сосредотачивайте внимание на семенах добродетели, медитации и мудрости, специально отыскивая такие переживания, как щедрость, сдержанность, сосредоточение и прозрение. Тщательно соединяйте причины и следствия второй и первой прошлых жизней, чтобы понять, как прошлые причины из второй прошлой жизни, сочетаясь с настоящими причинами первой прошлой жизни, порождали ум и материю в каждый момент ума в процессах познания первой прошлой жизни. Четвертое. Вы можете использовать эту процедуру чтобы различать причины и следствия пяти совокупностей в других прошлых жизнях, связывая третью прошлую жизнь со второй, четвертую с третьей и так далее. Возможно, новичку будет удобно различать ряд из четырех прошлых жизней. Таким образом, вы получите набор воплощений, которые можно интегрировать в медитации Випассаны, которые вводятся в следующей главе. Кроме того, так вы сможете уловить в своем комическом потоке семена достойного поведения и мудрости, а также корни стремления к пробуждению. Люди, хорошо владеющие этой практикой, могут различать непрерывный поток причин и следствий в таком далеком прошлом, как захотят. Наставление по медитации 15.5 Различение будущего существования. Первое. Войдите в состояние сосредоточения и снова различите ум и материю в настоящий момент. Выполните наставления по медитации 15.2 и 15.3. Второе. Затем направьте внимание в будущее и различайте, какие умственные и материальные процессы могут возникнуть через минуту в будущем. Проследите поток умственных и материальных процессов на несколько минут вперед и снова различите предельные реальности, которые обнаружатся. Проследите поток возникающих и погибающих явлений на час вперед и снова различите ум и материю. Различайте возникновение пяти совокупностей в будущем с определенной периодичностью, пока не доберетесь до момента перед своей смертью. Третье. Различайте свое тяготение к следующей жизни. Выявите неведение, страстное влечение и привязанность, сопряженную с этой склонностью. Четвертое. Наблюдайте предсмертный образ или немитту. Объект, который возникает в последний момент сознания, а также умственные формации и потенциал каммы, связанные с этим образом. Пятое. Перейдите в следующее существование и различайте, как формируется его ум и материя. Заметьте, что для зарождения человеческой или небесной жизни Нужен тридцать пять факторов ума, и их количество зависит от каммы, породившей это сознание. В человеческом существовании сначала возникают калапы основы сердца, калапы тела и калапы, определяющие пол, а вот жизнь в различных небесных сферах может иметь разный материальный состав. Шестое. Внимательно наблюдайте, пока не убедитесь, что существует причинно-следственная связь между потенциалом каммы, которую вы различили, и первым появлением материи в момент зачатия. Убедитесь, что объект сознания в момент зачатия – тот же объект, который присутствовал в последнем процессе ума предыдущей жизни. Проводите развлечения, переходя границу между жизнями, проверяя и связывая причины со следствиями. Седьмое. Можно различать труп, составленный только из материи, порожденной температурой, или воспринимать крайне тонкое состояние смерти, где объектом сознания является то, что познавалось в момент зачатия и в моменты жизненного континуума погибающего существования. Это последнее тонкое проявление этого объекта. Восьмое. На протяжении этой будущей жизни периодически различайте прошлые и настоящие причины, которые порождают пять совокупностей, когда вы их замечаете. Когда дойдете до момента перед смертью в первом будущем существовании, Тщательно различите причины, из которых следует второе, будущее существование. Познайте неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации, потенциал каммы, а также образ или объект. Свяжите причины в одной жизни со следствиями в другой. В четырех состояниях существования – Должен присутствовать один объект. А. В предсмертном сознании в первой будущей жизни. Б. В момент зачатия во второй будущей жизни. В. В сознании жизненного континуума во всей второй будущей жизни. Г. В момент смерти, когда кончается вторая будущая жизнь. Девятое. Различайте умственные и материальные формации всех будущих существований, пока не доберетесь до конца своего комического потока. Наставление по медитации 15.6 Исследование причинно-следственных связей 12 звеньев Примечание Это упрощенный вариант наставлений по медитации взятых из обучающих упражнений, которые Па Ауксаядо преподавал мне в 2008 году. Подробнее об этих традиционных методах можно прочесть в рассеивании иллюзий. В следующем упражнении приводится практическое созерцание, где используется первый метод различения причин и следствий, о котором говорилось в этой главе. Этот первый метод описывает созерцание каждого звена в цепи взаимозависимого возникновения в прямом порядке от неведения к смерти. Такое созерцание возможно, когда мы наблюдаем за процессом связи воплощений в цепочке прошлых и будущих жизней, а также за благими и неблагими процессами познания в каждый период жизни. Смотри наставление по медитации с 15.1 по 15.5. Поскольку это созерцание сосредоточено на причинно-следственных связях, в нем подчеркиваются моменты ума, которые возникли в результате прошлой каммы. Первый – зачатие, второй – жизненный континуум, третий – смерть, четвертый – дверь глаза, пятый – дверь уха, шестой дверь носа, седьмой дверь языка, восьмой дверь тела, девятый принятие, десятый исследование и одиннадцатый регистрация. В предыдущих упражнениях вы уже видели, как неведение, страстное влечение, цепляние, волевые формации и потенциал каммы, которые возникли в конце вашей прошлой жизни, породили текущее существование. Теперь соедините причинные факторы в прямом порядке, как показано ниже. Первое. Из-за возникновения неведения возникают волевые формации. Неведение причины – волевые формации следствия. Убедитесь, что различаете – Сопутствующие умственные факторы каждой части когнитивного ряда двери ума связаны и с неведением, и с волевыми формациями. Моменты сознания обращения к двери ума состоят из 12 умственных факторов. Неблагое сознание импульса, связанное с неведением, будет содержать примерно 20 умственных факторов. Благое сознание импульса волевых формаций будет содержать примерно 34 фактора ума. Второе. Из-за возникновения волевых формаций возникает сознание. Чтобы обнаружить причинные отношения между волевыми формациями и сознанием, наблюдайте за процессами познания чувственной сферы созерцая. Из-за того, что возникают волевые формации, возникает сознание – волевые формации причина, сознание, следствие. Различайте каждый конкретный тип сознания, который порождает камма, дверь глаза, дверь уха, дверь носа, дверь языка, дверь тела, получение, исследование и регистрацию. Осознавайте умственные факторы, связанные с каждым моментом ума. Затем... Различайте процесс связи воплощений, продолжая созерцать. Из-за того, что возникают волевые формации, возникает сознание, волевые формации – причина, сознание – следствие. Сосредоточьтесь на моментах сознания, которые являются результатом прошлой каммы, на зачатии, жизненном континууме и смерти. Третье. Из-за возникновения сознания возникает ум-материя. Причинная связь между сознанием и единством ума-материи позволяет отчетливее различать, что наша текущая формация ума и материи опирается на сознание, связанное с благой каммой прошлой жизни. А. Различайте умственные и материальные формации, связанные с достойными поступками в прошлой жизни, и связывайте их с материей и умом, которые возникают в моменты зачатия, жизненного континуума и смерти. При этом размышляйте. Из-за того, что в прошлом возникло сознание, возникает ум-материя, сознание-причина, ум-материя-следствие. Б. Различайте чувственный процесс и наблюдайте умственные формации, которые возникают на каждом следующем этапе этого процесса познания. Созерцайте поддержку прошлого сознания, которая делает возможным текущий процесс. Например, созерцайте. Из-за того, что в прошлом возникло сознание, возникают глаз, ухо, нос Язык, тело и ум, связанные с умом материи. Сознание – причина, ум-материя – следствие. Также связывайте прошлое сознание с формацией ума и материи, чтобы созерцать силу причинности, которая проявляется на результирующих этапах, а именно в моменты получения, исследования и регистрации. В. Чтобы рассмотреть одновременность поддержки сознания и ума материи, наблюдайте каждую результирующую формацию и созерцайте причинные отношения, которые соединяют умственные и материальные формации с сопутствующими им моментами сознания. Наблюдайте за сформированными каммой моментами сознания которые возникают в моментах зачатия, жизненного континуума, смерти, глаза, уха, носа, языка, тела, ума, принятия, исследования и регистрации. Например, созерцайте. Из-за того, что возникает сознание глаза, возникает ум-материя, связанная с дверью глаза. Сознание – причина, ум-материя – следствие. Или созерцайте. Из-за того, что возникает принимающее сознание, возникает ум-материя, связанная с принимающим сознанием, сознание — причина, ум-материя — следствие. Или созерцайте. Из-за того, что возникает сознание зачатия, возникает ум-материя, связанная с зачатием, сознание — причина, ум-материя — следствие. 4. Из-за возникновения ума материи возникают шесть основ органов чувств. Чтобы выявить взаимосвязи между умом материи и шестью основами органов чувств, обратите внимание на пять разных причинно-следственных связей. А. Ум рассматривают как причину возникновения ума. В частности, причина – ум, который содержит факторы, связанные с сознанием в любой конкретный момент, а следствие – ум, который содержит сознание, возникающее из этих факторов. Созерцайте причинные отношения ума и материи, возникающие в каждом моменте ума, различая благие и неблагие процессы познания, происходящие, у каждой двери чувств или рассматривая переход между смертью и новым рождением. Делайте упор на моментах ума, которые возникают из-за прошлой каммы. Б. Ум рассматривают как причину возникновения материи. В частности, ум определяют как умственные факторы, которые возникают в зависимости от материальной основы органов чувств, которая их поддерживает. Интересно, что причина возникает после следствия, и все же их взаимозависимость классифицируют как причинное отношение. В. Материю считают причиной возникновения материи. В частности, материя, определяемая как четыре элемента – земля, вода, огонь, ветер, и производные от них виды материи – причина возникновения шести основ органов чувств. В этом анализе каждый тип Калапы рассматривается в шести основах органов чувств, чтобы подчеркнуть тот факт, что материальная группа Калапа зависит от составляющих ее элементов РУП. Г. Материю рассматривают как причину возникновения ума. В частности, материальная основа органов чувств обеспечивает поддержку сознания и связанных с ним умственных факторов. Д. Ум-материя рассматривается как причина возникновения ума. На этом этапе умственные факторы и материальные основы органов чувств рассматриваются совместно и действуют как причина возникновения сопутствующего сознания. Пятое. Из-за возникновения шести основ органов чувств возникает контакт. Чтобы созерцать причинные связи между основами органов чувств и контактом, рассмотрите шесть основ учитывая не только внутреннюю материальную поддержку глаза, уха, носа, языка, тела и ума, но и внешний объект: цвет, звук, запах, вкус, тактильный объект и умственный объект. Контакт предполагает моментальное возникновение связанных умственных факторов на каждом этапе когнитивного ряда. Когда вы различаете когнитивный процесс Наблюдайте в каждом моменте ума четыре условия как причины возникновения контакта. Материальную основу, объект, сознание и сопутствующие умственные факторы. Контакт – термин, который означает совместное появление этих четырех взаимозависимых условий. Шестое. Из-за возникновения контакта возникает чувство. Чувство возникает при контакте у дверей глаза, уха, носа, языка, тела или ума. Когда вы наблюдаете за процессом познания, осознавайте, что чувство связано с контактом. Возникающее чувство напрямую связано с типом контакта. Например, чувство в процессе познания уха зависит от чувства, связанного со звуковым контактом. Чувство, которое присутствует в процессе познания тела, зависит от чувства, связанного с прикосновением. Седьмое. Из-за возникновения чувства возникает страстное влечение. Влечение может возникнуть сразу после того, как возникло чувство, или его могут отделять многочисленные моменты или когнитивные процессы. Страстное влечение не возникает неизбежно в результате каждого чувства, но всякий опыт влечения зависит от чувства. Наблюдайте за переходом между воплощениями и различите, как возникает камма в предыдущей жизни. Сосредоточьтесь на чувстве и созерцайте, что чувство является причиной влечения к новому существованию. Восьмое. Из-за возникновения страстного влечения возникает привязанность. Чтобы созерцать связь между влечением и цеплянием, сосредоточьтесь на влечении к будущему существованию, которое различается в наставлении по медитации 15.5, и наблюдайте цепляние за новое существование, которое возникает из этого влечения. Также замечайте, когда чувственные переживания влечения перерастают в цепляние в повседневных жизненных взаимодействиях. Девятое. Из-за возникновения привязанности возникает становление. Становление заключено в силе, порожденной неведением, страстным влечением и привязанностью. Наблюдайте силу, которую порождает любая группа неведения, страстного увлечения и привязанности, которая копится для будущей жизни. Свяжите причину цепляния с силой становления и наблюдайте, как она может поддерживать новое существование. Десятое. Из-за возникновения становления возникает рождение. Наблюдая переходы между воплощениями, замечайте, что этот потенциал каммы, связанный с остановлением, причина следующего рождения. Одиннадцатое. Из-за возникновения рождения возникают старения, болезни и смерть. Причинную связь между рождением и смертью можно понять если рассмотреть жизнь от рождения до смерти или обратить внимание на непостоянство мимолетных умственных и материальных событий, хотя старение и смерть неизбежно следуют за рождением, опыт печали, жалоб, боли, горя и отчаяния будет зависеть от различных факторов, в первую очередь от наличия неведения, страстного увлечения. И привязанности. Обратите внимание, возникают ли эти яркие проявления страдания и отслеживайте их корни через цикл взаимозависимого возникновения.